Глава 11. По горлу. Братья по очереди запускали свои способности и руны, периодически вызывая любопытные взгляды своих соратников, которые, впрочем, уважительно держались на расстоянии. 17 точек пробития пространства за секунду. Денис первым делом оценил в цифрах свою новую скорость. Он пока ещё не мог точно сказать, что именно изменилось в нём после первой трансформации, но как минимум тело стало ещё немного быстрее. Две руны Сефр за раз с помощью медленных пуль совсем немного до трёх не хватает, доложил Илюха. Разделение когтей и рыжий двойник, который может использовать только способности и руны до первой трансформации, продолжил Денис. Подожди, тут же среагировал Илюха. Он же в бою использовал руну Чехар, когда остановил атаку больших пальцев. Он только сформировал для неё точки, напомнил все детали Денис, а вот завершал её именно я. Тогда понятно, кивнул Илюха. Что ж, у меня теперь стихии света на первом благородном и мои пистолеты тоже. Попробуем коруну Чехар сделать. Елюха покрепче сжал стальные рукояти своего духа-оружия, а потом принялся полить со всей доступной ему скоростью, пытаясь сформировать 13 точек пробития пространства, но, в отличие от брата, который прошёл через тренировку обезьян в Австралии, он с подобной руной в одиночку пока справиться не мог. Всё-таки одно дело просто формировать знаки сефер или аyek, когда нужно уложиться в 10 секунд, и совсем другое, когда отведённое время сокращается на 90%, выпуская замедленные пули заранее и потом сбивая их парочкой более быстрых, он успевал сделать невозможное для обычного человека, но этого всё равно было мало. Я собрался пожаловаться Илюха. Но Денис не дал ему договорить. "Ещё раз", крикнул он, а потом побежал к тому участку стены, над которым брат формировал руну для своего истинного зверя. Правильно всё рассчитав и потратив на подготовку в 10 раз больше времени, Илюха за секунду успевал столкнуть максимум 6 своих пуль. Денис добавил к этому ещё 7 точек пробития пространства уже от себя. доведя их общее число до 13, в итоге он стабилизировал руну брата, и теперь тот мог добавить в неё необходимую для запуска стихию. Свет. Илюха тут же разрядил правый пистолет и с нетерпением уставился перед собой, ожидая, как же проявит себя его сила. Руны начали сливаться в единый сгусток, подросли в объёме, а потом приняли форму маленького белого кита. выпустив в воздух струю призрачной воды, он рванул вперёд и затем, так и не столкнувшись с ворогами, растаял в воздухе. Красиво, выдохнул Денис. Маленький такой, возмущённо топнул ногой Лёха. Нет, ты видел, братан? У тебя нормальный такой подземный годзилла, а у меня что за карликовая порода? Зато он быстрый, заметил старший брат. А ещё он белый. как белый посох или белый доспех. Возможно, в нем скрыта какая-то сила, связанная с небесами. Кстати, насчет последнего. И пока Илюха, тут же сменив мнение о своей руне Чехар, довольно улыбался, Денис снял с себя белый доспех, который они выбили с млаукорры, и протянул его брату. «Держи!» — не дожидаясь возражений, он сам принялся натягивать его Илюхе через голову. Раньше мы думали, что мне в ближнем бою вон нужнее, но теперь с учётом наличия у тебя чистого урона, надо позаботиться о твоей безопасности, потому что именно ты ещё не раз будешь спасать нам жизнь, и именно тебя наши враги, те, что поумнее, будут стараться достать в первую очередь. Ну, я не знаю, Илюха немного растерялся от слов брата. С одной стороны, ему было очень приятно, с другой, он еще до конца не мог поверить, что его неожиданный талант мог оказаться настолько полезным. «Зато я знаю», — зарубил все споры на корню Денис, — «так что надевай, и как наберется свободная энергия, чтобы хватило хотя бы на пятый уровень, сразу повышай. Посмотрим, что это за путь небесной защиты. А пока...» «Ты ведь прошел первую трансформацию со своим духом оружия. А это что значит?» Илюха на мгновение замер, а потом совершенно по-новому взглянул на свои пистолеты. «Они, как и твой кот, теперь смогут принимать человеческую форму», — «точно», — улыбнулся Денис. «Не хочешь посмотреть, кто там у тебя?» Илюха быстро закивал, надеясь про себя, что физической формой его духа, а кажется, никто-то вроде Жака Уя. Для рыцаря тот, конечно, был верным помощником, но парню не особо хотелось, чтобы рядом с ним постоянно тёрся подобный скользкий тип. Наконец, решившись, он подбросил пистолеты вверх и отошёл в сторону, как бы давая им свободную пасть на землю. Почему-то Илюхе показалось, что его дух-оружие, обретя личность после первой трансформации, совсем не захочет вот так вот биться о камни. Ну же, парень закусил губу. И кто всё-таки у меня будет? В тот же миг его дух-оружие окутался дымом. Он рванул во все стороны, заполняя всё вокруг, словно кто-то рядом не очень удачно стрельнул из старой пиратской пушки. Ну, кто там? Денис помахал руками, чтобы очистить пространство перед собой, а потом замер от неожиданности. Прямо перед его братом, растирающим следы сажи по лицу, похоже, Денису не показалось, и дым при трансформации оружия духа действительно был довольно грязным. Стояли две мелкие девчонки, на вид лет 14, обе в широких юбках, одна с короткими светлыми Другая с длинными тёмными волосами. У каждой, несмотря на довольно-таки безобидный и милый внешний вид, на поясе висело по пистолету. В общем, ошибки быть не могло. Духом, вернее, духами оружия Илюхи оказалась эта вот парочка. Сам Илюха тем временем внимательно переводил взгляд с одной близнеашки на другую, туда и обратно. потом поднял руку, как будто измеряя их рост, и наконец повернулся к Денису, тыкая пальцем в сторону своих неожиданных соратниц. Опять мелкие. Сначала пистолеты, потом мой зверь, братан. Да что же это творится-то? Денис мгновение постоял, не зная, что сказать в ответ, а потом не выдержал и расхохотался во весь голос. Илюха ещё делал вид, что обижен на судьбу, Но оба брата уже оценили доставшийся им подарок. Парочка духов близнещашек из самой Люха втроём теперь точно смогут без чужой помощи формировать руну Чихар. И это существенно расширяло доступные братьям возможности в бою. Мелкие тут светловолосая девушка-дух подошла поближе к Люхе, а потом со всей силы врезала ему прямо в солнечное сплетение. Будешь обзываться, нос откушу, выпалив это, она снова превратилась в пистолет и упала на стену. Прошу прощения за поведение моей сестры. Тёмненькая девушка-дух быстро поклонилась. Но если вы обидите её, учтите, что я тоже вам нос откушу. Ну, или вам. Она указала на не знающего что сказать Дениса. Тот быстро понял сомнение темноволосой напарницы брата. «Действительно, нос-то у Илюхи один, и если его откусит первое, то что со своим словом делать второй?» «И ведь они не шутят», — тяжело вздохнул про себя старший брат. «И почему, чем дальше, тем больше хаоса вокруг нас становится?» Отбив атаку небольшого отряда землян-мародеров, Краулер Шеппи присоединился к остальным выжившим командирам клана. На вершине Кратовой горы, самой высокой точки четвёртого этажа, где по легенде когда-то даже водились драконы, они должны были встретиться с лысым Миком. Мик когда-то был одним из лидеров Зоновцев, а потом пошёл на повышение, добрался до седьмого этажа, вступил в клан Изумрудной башни и теперь отвечал там как раз за контакты со своими бывшими товарищами. Вы же понимаете, что это означает потерю контроля над этажом. Когда Шеппе появился, Мик уже вещал перед собравшимися командирами, пройдя вторую трансформацию уже по двум путям, он считал себя выше многих и теперь свысока выговаривал остаткам бывшего клана: "Вы уже лишились самой ценной локации с боссом стражем, а будет ещё хуже". Другие миры тоже попробуют взять своё. Готовьтесь к атакам по всем направлениям. А кланы изумрудной башни, спросил один из новеньких, заменивший погибшего в последнем бою третьего большого пальца. Вы поможете нам? Хотя бы пара бойцов смогла бы всё изменить. Мы позаботимся, высокомерно сжимая жвала, продолжил Мик. чтобы к вам не пришёл никто из других кланов с нашего этажа. Вот тогда бы вам точно пришёл конец. А так ваша судьба в ваших собственных руках. И будьте благодарны за это. Если нам придёт конец, то и от богатств клана Изумрудные Башни, который добился своего, забирая у нас большую часть добычи, тоже ничего не останется. Неожиданно подумал Шеппе. А может, и правда хорошо, что сегодня мы потерпели поражение. Проиграть ученикам охотников не стыдно, а изменившийся расклад сил вполне может оказаться в нашу пользу. Те же изумрудные вряд ли захотят терять вообще всё, а значит, при правильном подходе могут умерить свои аппетиты. Шейппи уже хотел выдвинуть свои требования, как неожиданно заговорил незамеченный им ранее человек. Человек Краулер аж вздрогнул, когда осознал, кто именно оказался рядом с ними. Остальные командиры тоже поспешили отойти от неожиданного чужака с длинными развивающимися волосами подальше. Не обращайте на меня внимания, человек заговорил. и Шеппи понял, что это определенно особь женского пола. Краулер тут же дал себе слово получше изучить потомков великого короля, а то те уж слишком серьезно взялись за дело в этой эпохе, и было бы глупо не попытаться хоть немного подготовиться к будущим столкновениям, просто чтобы знать, чего от них можно ожидать. «Человек, ты пришла на территорию клана Зон, ты умрешь!» уже задававший глупый вопрос новичок снова заговорил и опять он явно не читает ситуацию вздохнул про себя шеппе ну стало бы это дырявое сюда заявляться если бы не была уверена в своей силе впрочем вот заодно и посмотрим что она умеет шеппе замер в ожидании развязки и она не замедлила последовать девушка посмотрела на говорливого зоновца а потом сделала размытый от скорости взмах рукой с неё сорвалась чёрно-красная молния вонзилась в грудь говорливому краулеру и тот зараф от нестерпимой боли рухнул на колени ше с лёгкой брезгливостью смотрел на своего соплеменника уверенный, что он сам так бы не опозорился но потом когда понял что именно с тем случилось даже вздрогнул от отвращения Это зона интересов клана Изумрудной башни. Мик собрался было вмешаться, всё-таки атаковали его подчинённого, но тут он тоже заметил, что произошло с жертвой девушки, и осёкся. На груди рухнувшего на землю теперь уже без сознания краулера расползалось тёмное пятно. Не бойтесь, Микаса, а это была именно она пнула ногой свою жертву. показывая, что нервные окончания у той ещё работают. Я всего лишь сделала дырку у него в груди, почти как у нашего рода. Вот только у вы вам вряд ли кто-то подарит духов оружия, чтобы исправить последствия. Так что кое-кого, когда он очнётся, будет ждать обычная жизнь. Обычная для слабока и муса, конечно. Девушка сплюнула себе под ноги. И неизвестно специально или нет, попало прямо на ботинки как раз подошедшего к ней поближе Мика. А тот, уж слишком привыкнув к своему статусу, чуть ли не бога на четвёртом этаже, не сдержался. Руна Панж, руна Шес. Лысый Мик использовал особый приём, позволивший ему создать целую россыпь точек пробития пространства за раз. А потом сформировал из них сразу две благородные руны: одну защитную, другую атакующую. Вообще, он бы предпочёл начинать бой со столь опасным противником сразу с высокой руны хашт, открывшейся на второй трансформации. Всё-таки, пусть россыпь была хороша тем, что не давала противнику возможности сорвать создание руны, формируя сразу все точки пробития пространства за раз. однако в этом же был ее и минус. Основа для будущих рун создавалась случайно, и тут уже от скорости восприятия и мастерства путешественника зависело то, что он сможет дальше из нее сотворить. Увидит ли возможность для какой-то сильной комбинации или же будет вынужден довольствоваться чем попроще. И, увы, из получившихся сейчас точек рисунок высшей руны никак не складывался. Тем не менее, серый доспех, окруживший Мика со всех сторон, а также появившаяся словно из ниоткуда волна воды, на которой он поднялся над всеми остальными, все это внушало ему определенный оптимизм. Как бы ни была опасна чужая способность, чтобы достать врага, надо сначала пробить его защиту. И Мик был уверен, что этого не допустит. Он приказал волне двинуться вперед, Сейчас он собьет эту наглую девицу с ног. Мелкие рыбки, скрытые в толще воды, обглодают ее до костей за считанные мгновения. А не получится ничего страшного. Тогда он уже вручную попробует создать трехмерную фигуру из двадцати пяти точек, а после такого здесь не выживет уже никто, кроме него. «Придется, конечно, набрать новых командиров». Мик бросил взгляд на Шеппе и остальных, пока ещё живых лидеров клана Зон, но ничего. Так даже лучше будет. Новичков ещё никто не побил, и в них будет меньше осторожности и больше энтузиазма. Волна Мика как раз врезалась в Микасу, и Краулер довольно раздвинул свои жвала, глядя, как девушка начинает сдавать под её напором. И тут именно в его приоткрывшийся на мгновение рот и вонзилось длинное черное щупальце или лапа. Да, это больше напоминало хитиновую паучью лапу с острым когтем на конце, который, проигнорировав созданную Миком броню, раздробил ему рот и пробил изнутри затылок. Микаса усмехнулась, глядя, как опадает призванная мертвецом вода. А потом мне удержалась и подошла к нему, подняв обезобразенный труп за шею на одной руке. Знаешь, некоторые считают, что украденный мной в прошлый раз дар это защита некоторых способностей от тока небес. Я сама иногда об этом говорю, чтобы никто не догадался предположить что-нибудь другое. Если бы сейчас кто-то был достаточно близко, чтобы услышать этот тихий голос, Он сразу бы сказал, что он совсем не похож на тот, о каком ещё недавно говорила девушка. Так вот, настоящий мой дар, который поможет мне добраться до каждого из моих врагов, заключается совсем в другом. Больше ничего разобрать не смог бы уже никто, потому что командиры клана Зон, испуганные концом своего куратора, начали спешно использовать самые разные заготовки. разрушая и взрывая всё вокруг, чтобы прикрыть своё бегство. И в итоге, когда микаса прошла через облако пыли и вышла снова на открытую площадку кратовой горы, там была только одна фигура. "Идиоты", быстро заговорил Шэппе, который и решил задержаться. Они не поняли, зачем ты сюда приходила на самом деле и зачем? Микаса заинтересованно наклонила голову на бок. «Недавно я увидел одного очень сильного новичка, который одним ударом убил девять больших пальцев, а десятого испугал так, что тот до сих пор так и не вернулся. И вот я снова встречаю того, кто так сильно выделяется. Скажи, разве не очевидно, что тебя интересуют вовсе не мелкие делишки верхних этажей, а твой соперник?» Микаса долго и пристально разглядывала Шеппе. Тот, в свою очередь, также смотрел на девушку, в волосах у которой жило существо, способное убить воина на границе второй трансформации, словно тот голый ребёнок, а не боец, успевший активировать пару не самых слабых рун. Впрочем, Шеппе был не против такого конца для Мика. Он никогда не любил ни тех, кто родился в семейных кланах и мог стать лучше других за счёт их ресурсов, ни тех, кто им продался. Планетарные кланы, как Зон, были немного лучше, но и за них он держался только потому, что иначе просто не смог бы двигаться вперёд. Они были только инструментом, который поможет ему добиться того, о чём он мечтал с десяти лет. когда один из Хау вырезал всю его семью. «Ничего!» — жвалы Шеппи разошлись в стороны до самого затылка, когда перед его глазами пронеслись все те книги и записи, что он прочитал, когда искал информацию о новом боссе четвертого этажа. «Если я действительно встретил живого Корра, а он очень похож, и его носительницу...» Возможно, моё будущее окажется даже ближе, чем я думал, и ради него я выполню для этой парочки что угодно. Хорошо. Всё это время Микаса словно прислушивалась к мыслям Краулера и наконец вынесла свой вердикт. Ты будешь работать на меня. А начнём мы с того, что ты расскажешь мне всё необычное, что ты заметил в том человеке. «И учти, меня не интересует то, что я видела на записи. Ну как, у тебя найдется, чем меня удивить?» «Да», Шеппи быстро закивал. Денис еще раз обвел взглядом собравшихся перед ним людей. Пятьдесят человек, что сражались с ним три дня назад, десять тысяч тех, кто пришли на его зов чуть позже. Но это было не так уж и важно. Главное, они рискнули своими жизнями и помогли ему отстоять земли клана и деревянный меч, вокруг которого они были собраны. Вот и всё, тихо сказал парень, опуская руку, и ветвь белого дерева, полученная на 12-м этаже, легко выскочила из земли и словно сама запрыгнула к нему в ладонь. Ещё три балла, тихо заметила Лёха. Да, кивнул Денис. И сейчас, после достижений за победу над большими пальцами, за защиту территории клана, за новую славу и даже, что стало небольшим сюрпризом для парней, за успехи в торговле, у них на счету оказался ровно 51 балл. Братья не знали, насколько это много по сравнению с результатами других кандидатов. Единственное, в чем они были уверены – Это в том, что собранных баллов хватит, чтобы приступить к третьему испытанию. Но время возвращения ещё не пришло, и пока они стояли перед членами своего клана и слушали их разговоры между собой. Мне бы такой артефакт. Я бы тоже и клан создал, и земли захватил, бубнил кто-то. Ага, конечно. И больших пальцев тоже бы убил. «Да ты с этим мечом сразу бы побежал на рынок». «И что? Мой меч. Что хочу, то и делаю». «К счастью, не твой. Сейчас наш босс снова его воткнет, и теперь мы сможем поставить защиту сразу на месяц». «Да, месяц на четвертом этаже. После такого мы вернемся богачами. Любой клан оторвет нас с руками». «А зачем нам новые кланы?» Думаете, у них подобные артефакты есть? Или они выдают клановую защиту кому-то, кроме приближённых лидера? Ну, не знаю. В любом случае, ещё месяц мы точно тут, а потом посмотрим. Денис переглянулся с Лёхой, а потом понял, что пора ему уже начинать свою речь, а то уж больно надежды собравшихся отличаются от того, что их на самом деле ждёт. Я ухожу. Варень не стал тянуть и сразу сообщил главное. Нас с братом ждут новые испытания, а потом и учёба в Академии охотников. Так что да, ещё немного, и вы останетесь тут одни. Хорошей учёбы. А мы справимся, а с чего бы нам не справиться? С защитой у нас есть месяц, хоть с этим парнем, хоть без. Точно, а потом за день до конца и уедем от греха подальше. Денис улыбнулся новой волне обсуждений, наивные, и продолжил. Тем более, что большинство лидеров уже и так поняли, к чему он ведёт. Деревянный меч я забираю с собой, так что учитывайте, защиты тут теперь не будет. Парень выдержал небольшую паузу, давая всем сначала немного помолчать, а потом разразиться криками. Ты нас на смерть бросаешь. До да нас из-за тебя теперь зоновцы с того света достанут. Что, пацаны, тф, не хочу теперь никого так называть. Что, теперь надо прямо сейчас отсюда валить? Вы можете уйти, продолжал тем временем Денис. Можете остаться. Каждый волен решать это сам. Но я хочу сказать только одно. Если бы мы закрылись под куполом, через месяц под нашей стеной снова бы пришла целая армия. И тогда бы у земли на четвёртом этаже точно не было бы и шанса. А теперь, если все увидят, что мы не прячемся, а готовы с оружием в руках защищать свою территорию, то тогда нашу силу обязательно заметят, и им придётся с ней считаться, а эти земли навсегда станут нашей территорией, и для вас, и для любого другого человека, который пожелает сюда прийти. А если сюда всё-таки придут враги, раздался одинокий голос. К удивлению Дениса, его слова были восприняты всеми предельно серьёзно. Тогда вы разобьёте их. А если они будут несоизмеримо сильнее нас? И опять лишь один человек задавал вопросы, а все остальные просто смотрели на Дениса. Тогда вы позовёте меня. Парень сначала не хотел давать обещания. Но теперь просто не мог поступить по-другому. Вы позовёте, я приду. И мы надерём им задницы. Да, братан, стоящий рядом Илюха вскинул руки с пистолетами вверх. На мгновение на площади повисла тишина, а потом к этому крику один за другим начали присоединяться десятки, сотни и тысячи людей. Денис с трудом верил в происходящее, но матёры и бойцы уже не раз смотревший в глаза смерти, на самом деле верили в него или в меня, заметил сидящий у парня на голове кот. В конце концов, кто тут истинный дух оружия, созданный лично королём людей и вместивший в себя часть его силы и величия? Возможно, Денис не стал спорить. Он почувствовал чужие шаги. и быстро повернулся к осторожно подходящему к нему толстому. Лицо торговца светилось от удовольствия и предвкушаемой прибыли, и парень понял, что, похоже, тот сумел договориться о покупке духовных фруктов. И значит, они с братом успеют перед возвращением в Академию стать еще немножко сильнее.